церковь с водяным колесом. В списках летних модных курортов Леклендс не значится. Он расположен на низком отроге Кумберлендского хребтогор, на небольшом притоке реки Клинкривер. Собственно, Леклендс приличная деревня, состоящая из двух дюжин домов, расположенных около заброшенной узкоколейной линии железной дороги. Как-то сам собой возникает вопрос: Железная ли дорога, затерявшись в сосновых лесах, от страха и одиночества ринулась в Леклендс. Или же сам Леклендс растерялся и подошел к железной дороге, дожидаясь, чтобы вагоны доставили его домой. Вы удивляетесь также, почему деревня названа Леклендс, то есть озерная земля. Озер здесь нет, а земля настолько плоха, что и упоминать о ней не стоит. В полумиле от деревни стоит Орлиный дом, большое поместительное здание, содержимое Джози Рэнкин. Для удобства посетителей, желающих пользоваться горным воздухом за недорогую плату. Теперь на современном языке. В полумиле от деревни стоит Орлиный дом, большое вместительное здание, которое содержит Джозия Рэнкин. Для удобства посетителей, желающих насладиться горным воздухом за недорогую плату. Орлиный дом в очаровательном беспорядке. Он полон старинных, а не новых усовершенствований и находится в такой же комфортабельной небрежности и расстройстве, как ваш собственный дом. Но там вы найдете чистые комнаты, хороший и обильный стол, хвойные леса, и вы сами должны завершить остальное. Природа заготовила минеральный источник, виноградники, крокет, даже ворота этого дома из дерева. Из искусств только музыка: скрипка и гитара. Посетителями Орлиного дома являются люди, ищущие отдыха в силу необходимости, также и для удовольствия. Это народ занятой, который может быть уподоблен часам, нуждающимся в двухнедельной заводке, чтобы обеспечить годовое движение их колёс. Вы найдёте здесь студентов из нижележащих городов, иногда художника или геолога, поглощенного изучением древних наслоений холмов. Несколько тихих семейств проводят здесь лето, а иногда живут здесь одна или две представительницы корпорации, известной в Леклендсе под названием Учительницы. В четверти мили от Орлиного дома находится здание, которое было бы описано как весьма интересное в путеводителе, если бы Орлиный дом издавал его. Это была старая-старая мельница, переставшая быть мельницей. По словам Джози Рэнкин, это была единственная в штатах церковь с водяным колесом и единственная во всем мире мельница с церковными скамьями и органом. Обитатели Орлиного дома посещали старую мельничную церковь каждое воскресенье и слушали, как священник сравнивал очищенного от грехов христианина с просеянной мукой, смолотой до полезности между жерновами опыта и страдания. Каждый год в Орлиный дом приезжал некий Эбрам Стронг и жил там некоторое время в качестве почетного и любимого посетителя. В Леклендсе его звали отец Эбром, потому что волосы у него были такие белые, лицо было такое мужественное, доброе и цветущее, смех такой весёлый, остюрк и широкополая шляпа так похожи на одежду священника, даже вновь приезжие через три или четыре дня знакомства звали его этим фамильярным именем. Отец Эбром приезжал в Леклендс издалека. Он жил в большом шумном городе на северо-западе, где у него были мельницы. Не маленькие мельницы с церковными скамьями и органом, но громадные, безобразные, похожие на горы мельницы, вокруг которых целый день двигались вагоны товарных поездов, как муравьи вокруг муравейника. А теперь вам надо рассказать об отце Эбраме и о мельнице, ставшей церковью, так как их история сливается воедино. В то время, когда церковь была мельницей, мельником был мистер Стронг. Во всей округе не было более веселого, пыльного, работящего мельника. Он жил в маленьком коттедже через дорогу от мельницы. Рука у него была тяжелая, но такса за помол легкая, и горные жители везли к нему зерно за много миль скольистой дороги. Радостью жизни мельника была его дочурка Аглая. Это, пожалуй, слишком громкое имя для едва умеющего выходить карапуза с инениными волосенками, но горцы любят звучные и пышные имена. Мать вычитала его из какой-то книги, и дело было сделано. В младенчестве Аглая сама отвергла это имя для обычного употребления и упорно называла себя Дэнс. Мельник и его жена часто старались выпытать у Аглаи об источнике этого загадочного имени, но безрезультатно. Наконец, они построили свою теорию. В маленьком садике за коттеджем находилась клумба с рододендронами, которыми ребенок особенно восхищался и интересовался. Может быть, в слове «дэнс» она находила нечто родственное грозному имени своих любимых цветов. Когда Аглае было четыре года, она и отец ее после обеда устраивали в мельнице маленькое представление, которое никогда не пропускалось, если только позволяла погода. Когда ужин был готов, мать щеткой приглаживала Аглае волосы, надевала ей чистый передник и посылала напротив на мельницу за отцом. Увидев через мельничную дверь ее приближение, мельник, весь белый от муки, шел ей навстречу, махал рукой и пел старинную мельничную песню, известную в этих краях, что-то вроде следующего: Вот жернов скрипит, мука вниз летит, а мельник весь белый смеется». Поёт он с утра труд не только игра, когда мысли его к милой несутся. Поёт он с утра труд только игра, когда мысли его к милой несутся. Такгда Аглая, смеясь, подбегала к нему и кричала: "Папа, возьми Дэнс домой!" А мельник сажал ее на плечо и маршировал домой ужинать, напевая песню мельника. Каждый вечер происходило то же самое. Однажды, через неделю после того, как ей исполнилось четыре года, Аглая исчезла. Ее видели в последний раз, рвущие полевые цветы у края дороги против коттеджа Немного позже, когда мать вышла посмотреть, чтобы она не уходила слишком далеко, ее уже не было. И, разумеется, были приложены все старания, чтобы найти ее. Собрались соседи, обыскали все леса и горы на миле кругом. Они осмотрели шлюзный желоб и ручей на большое расстояние ниже плотины. Нигде не нашли ни малейшего следа девочки. Ночью или две перед тем неподалеку в роще остановились лагерем какие-то бродяги. Явилось предположение, что они могли украсть ребенка. но когда их нагнали и обыскали их кибитку, девочки не нашли. Мельник оставался на мельнице еще около двух лет. Затем он потерял надежду найти ребенка и перебрался с женой на запад. Через несколько лет он стал владельцем современной мельницы в одном из значительных мельничных центров этого района. Миссис Стронг не могла оправиться от удара, нанесенного ей потерей Аглаи, и через два года после их отъезда мельник остался один нести свое горе. Разбогатев, Эбром Стронг приехал повидать Леклендс и старую мельницу. Место было связано с грустными воспоминаниями, но он был сильный человек и всегда оказался веселым и добрым. Тогда-то у него и явилась мысль превратить мельницу в церковь. Деревня Леклендс была бедна и не могла построить церковь, а еще более бедные горцы не могли ничем помочь. Ни церкви, ни молитвенного дома не было ближе, чем на расстоянии 20 миль. Мельник постарался как можно меньше изменить вид мельницы. Большое водяное колесо осталось на месте. Молодёжь, приходившая в церковь, вырезала свои инициалы в его мягком дереве. Плотина была частью разрушена, и чистый горный поток, не встречая препятствий, бежал по своему илистому ложу. Внутри мельницы перемены были значительны. Столбы, жернова, ремни и блоки были, конечно, убраны. Было устроено два ряда скамеек с крылом между ними и невысокая платформа и кафедра на одном конце. Наверху с трех сторон была галерея, на которой были устроены сиденья ней вела внутренняя лестница. Был на галерее и орган, настоящий орган с трубами, гордость прихожан старой мельничной церкви. Мисс Фэб Сэммерс была органистом. Леклинские мальчуганы с гордостью по очереди накачивали орган за воскресными службами. Священником был преподобный отец Бенбридж. Он приезжал из Курл Гэп на своей старой белой лошади и не пропускал ни одной службы. За все платил Абрам Стронг. Священнику он платил 500 долларов в год, а мисс Фебе 200. Так, в память о Глае старая мельница была превращена в благословенное место для округа, где девочка некогда жила. Казалось, что короткая жизнь ребенка принесла больше добра, чем 70-летняя жизнь многих других, но Абрам Стронг поставил ей еще и другой памятник. С его мельницы на северо-западе приходила мука Аглая, выделанная из самой твердой лучшей пшеницы. В этой местности скоро узнали, что у Аглаи есть две цены: одна рыночная, высшая цена, а другая бесценная, даром. Как только случалось несчастье, вследствие которого люди терпели нужду: пожар, наводнение, ураган, стачка или голод, немедленно прибывал крупный транспорт Аглаи по даровой цене. Ее раздавали осторожно и справедливо, но раздавали даром, и голодные не платили за нее ни одного пенни. Пошло в поговорку, что когда случался страшный пожар, то прежде всего приезжал на место прыщащий спекабриолет брандмайора, а за ним вагон с мукой Аглая, а затем уже пожарная команда. Это был второй памятник, воздвигнутый Абрамом Стронгом Аглая. Может быть, поэту он покажется слишком утилитарным. Но некоторые найдут красивой и милой эту идею, что чистая, белая, девственная мука, исполняющая миссию любви и милосердия, может быть уподоблена духу потерянного ребенка, чью память она увековечила. Наступил год, принёсший тяжелые испытания для Комберленда. Урожай злаков был повсюду плох, а местного урожая совсем не было. Горные потоки нанесли большие убытки землевладельцам. Даже зверя в лесах было так мало, что охотники приносили домой едва достаточно дичи для того, чтобы сохранить жизнь своим родным. Особенно это чувствовалось около Лекленса. Как только Эбрам Стронг услышал об этом, тотчас же полетели его посылки, и из маленьких вагонов узкоколейки стали выгружать муку Аглая. По приказанию мельника муку надлежало складывать в галереи старой мельничной церкви. И всякие посещающие церковь мог взять домой мешок муки. Через две недели после этого Эбрам Стронг явился на свое ежегодное пребывание в Орлиный дом и снова стал отцом Эбрама. В этот сезон посетителей было меньше обыкновенного. Среди них находилась Роза Честер. Мисс Честер явилась в Леклендс из Атланты, где она служила в универсальном магазине. Это были ее первые каникулы вне родного города. Жена управляющего складом как-то провела лето в Орлином доме и уговорила Розу поехать туда во время ее трехнедельного отпуска. Жена управляющего дала Розе письмо к миссис Ранкин, которая охотно взяла ее на свое попечение. Мисс Честер была девушка около 20 лет, некрепкого сложения. Жизнь без воздуха сделала её бледной и хрупкой, но после недели, прожитой в Лекленсе, к ней вернулись веселость и оживление, поразительно изменившие ее. Стояло начало сентября, когда Кумберленд особенно красив. Горная листва блестела всеми своими осенними красками, точно в воздухе было разлито шампанское. Ночи стояли упоительно прохладные. Располагающие удобно улечься под теплыми одеялами Орлиного дома, отец Эбрам и мисс Честер очень подружились. Старый мельник узнал от миссис Ренкин ее историю и сразу заинтересовался стройной одинокой девушкой, собственными силами пробивавшей себе дорогу. Для мисс Честер горная местность была новостью. Она много лет прожила в теплом плоском городе Атланта. Величие и разнообразие кумберлендского пейзажа восхищали её. Она решила использовать каждую минуту своего пребывания здесь. Маленький запас ее сбережений был так строго ограничен в соответствии с расходами, что она знала с точностью до одного пенни, какой небольшой остаток будет у нее ко времени возвращения на службу. Для мисс Честер было счастьем заполучить отца Эбрама в качестве друга и товарища. Он знал каждую дорогу, каждую вершину и каждый горный склон близ Близлэкленса. Благодаря ему она узнала величавую прелесть тенистых, сводчатых сосновых лесов, важность голых утесов, живительные утро и мечтательные золотые послеполуденные часы, полные таинственной грусти. Здоровье её улучшилось, настроение стало веселым. Смех ее, хотя и по-женски звучал так же искренне и звонко, как знаменитый смех отца Эбрама, оба они были природными оптимистами и умели показывать свету ясное и веселое лицо. Однажды Мисс Честер узнала от одного из жильцов историю пропавшего ребенка, отца Эбрама. Она сейчас же побежала и нашла мельника сидящим на своей любимой садовой скамье около железистого источника. Он был удивлен, когда миссис Честер положила на его ладонь свою руку и посмотрела на него со слезами на глазах. "Отец Эбрам", сказала она. "Мне так жаль, я до сих пор ничего не знала о вашей дочке". Вы еще найдете ее. Надеюсь, что найдете. Мельник посмотрел на нее с энергичной веселой улыбкой. "Благодарю вас, мисс Роза", сказал он обычным приветливым тоном. "Но я больше не надеюсь найти Аглаю. Несколько лет я думал, что она была украдена бродягами и осталась жива. Но теперь я потерял эту надежду, думаю, что она утонула. Я могу представить себе Сказала мисс Честер: "Как тяжело было перенести эти сомнения а между тем, вы всегда так веселы и всегда готовы помочь другим в их горестях. Вы очень добры, отец Эбром". "Доброе, мисс Роза", передразнило ее, мельник улыбаясь. "Кто больше вас думает о других?" Мисс Честер овладела какое то причудливое настроение. "Отец Эбром!" воскликнула она. Разве не было бы это романтично? Было бы вам приятно, если бы я оказалась вашей дочерью? Ну, конечно, было бы, сердечно сказал мельник. Если бы Аглая была жива, я не мог бы пожелать лучшего, как чтобы она оказалась такой же, как вы. Может быть, вы и есть Аглая, продолжал он, впадая в ее шутливый тон. Не можете ли вы вспомнить, когда мы жили на мельнице? Мисс Честер сразу впала в серьезное раздумье. Её большие глаза были устремлены на что-то вдали. Отца Эбрама забавляла ее быстрое возвращение к серьезности. Так она сидела долго, прежде чем заговорила. "Нет", сказала она наконец, глубоко вздохнув. "Я не могу вспомнить ничего связанного с мельницей. Мне кажется, что я никогда не видела мукомольной мельницы пока Не увидела вашу потешную маленькую церковь. Ведь если бы я была вашей дочерью, я бы вспомнила это, не правда ли? Мне очень жаль, отец Эбром. И мне тоже, сказал отец Эбром, подыгрывая ей. Но если вы не можете вспомнить, что вы моя дочь, то, конечно, должны вспомнить, что вы чья-то другая дочка. Вы, разумеется, помните своих родителей. О да, я очень хорошо помню, особенно отца. Он совсем не был похож на вас, отец Эбром. Я ведь только пошутила. Пойдёмте. Мы ведь, наверное, достаточно отдохнули. Вы обещали показать мне сегодня тот пруд, где видно, как играет форель. Я никогда не видела форели. Как-то поздно вечером отец Эбром один пошел на старую мельницу. Он часто ходил туда посидеть и подумать о старом времени, когда он еще жил в коттедже через дорогу. Время притупило остроту его горя, так что воспоминание об этих временах не было болезненным. Когда Эбрам Стронг в меланхоличные сентябрьские вечера сидел на том же месте, где когда-то каждый день бегала Дэнс с развивающимися белокурыми кудрями, на его лице не было улыбки, которую обыкновенно видели лейклендские жители. Мельник медленно шел по вьющейся крутой дороге, Деревья толпились так близко к ее краям, что он шел в их тени, неся шляпу в руках. Белки весело бегали по старой изгороди, по его правую руку, перепела на пшеничном жнивье, звали своих птенцов. Низко стоящее солнце посылало поток бледного золота вдоль врага, открывающегося на запад. Начало сентября. Всего несколько дней до годовщины исчезновения Аглаи. Старое водяное колесо Наполовину заросло горным ивником, украсилось пятнами теплого солнечного света, пробивающегося сквозь деревья. Коттедж через дорогу все еще стоял, но, наверное, он развалится уже будучи зимой от порывов ветра. Он весь зарос плющом и вьюнками. Дверь его висела на одной петле. Отец Эбром толкнул дверь мельницы и тихо вошел. Затем остановился в удивлении. Он услышал, что внутри кто-то плачет. Оглянувшись, он увидел мисс Честер. Она сидела на темной скамье, склонив голову над открытым письмом, которое держала в руках. Отец Эбрам подошел к ней и положил ей свою сильную руку на плечо. Она подняла глаза, прошептала его имя и попыталась заговорить. "Не надо, мисс Роза", ласково сказал он. Не пытайтесь говорить. Когда грустно на душе, нет ничего лучше, как хорошенько и тихонько выплакаться. Казалось, что старый мельник, сам испытавший столько горя, был волшебником, умевшим отгонять это горе от других. Рыдания стали стихать. Она вытащила свой маленький платочек и вытерла слезинки, упавшие из ее глаз, на большую руку отца Эбрама. Потом подняла голову и улыбнулась сквозь слезы. Мисс Честер умела улыбаться сквозь слезы, так же как отец Эбрам мог улыбаться сквозь собственное горе. В этом отношении они были очень похожи друг на друга. Мельник не задавал ей вопросов, но мало-помалу мисс Честер сама начала рассказывать. Это была старая история, которая молодым кажется такой значительной и важной, а у стариков она вызывает лишь улыбку воспоминаний. Как и можно было ожидать, причиной была любовь. В Атланте жил молодой человек, наделённый добротой и всеми приятными качествами. Он открыл, что и мисс Честер обладала этими качествами более всех других обитательниц Атланты или всякой иной местности от Гренландии до Патагонии. Она показала отцу Эбраму письмо, над которым плакала. То было мужественное, нежное письмо в немного пафосном и поучительном тоне и в стиле любовных посланий, написанных молодыми людьми, полными доброты, благоразумия и иных добродетелей. Он просил руки мисс Частер и желал сейчас же повенчаться. После ее отъезда на три недели писал он: жизнь для него стала невыносима. Он просил немедленно ответить. Если ответ окажется благоприятным, он обещал немедленно, не обращая внимания на узкоколейку, прилететь в Леклендс. "В чем же беда?" спросил мельник, прочитав письмо. "Я не могу выйти за него", сказала она. "Вы хотели бы выйти за него? Хотели бы стать его женой?" спросил отец Эбрам. "О, я люблю его", ответила она, но голова ее опустилась, и она снова зарыдала. Полный мисс Роза, вы можете доверять мне. Я вас не спрашиваю, но думаю, что вы можете положиться на меня. Я вам доверяю вполне, сказала девушка. И открою вам, почему я должна отказать Ральфу. Я никто. У меня нет даже имени. Имя, которым я называюсь, ложное. Ральф благородный человек, я люблю его всем сердцем, но никогда не смогу стать его женой. Что вы рассказываете? — воскликнул отец Эбром? Вы говорили, что помните своих родителей. Почему же теперь вы говорите, что у вас нет даже имени? И Я не понимаю. Я помню их, сказала мисс Честер. Я слишком хорошо помню их. Мои первые воспоминания относятся к нашей жизни где-то далеко на юге. Мы много раз переезжали из города в город, из штата в штат. Я собирала хлопок, работала на фабриках и часто не имела достаточно пищи и одежды. Мать иногда бывала добра ко мне, но отец всегда был жесток и бил меня. Мне кажется, они оба были ленивые и не положительные люди. Когда мы жили в небольшом городе недалеко от Атланты, они как-то ночью сильно поссорились. И вот когда они ругались и упрекали друг друга, я из их слов узнала: «О, "Отец Эбрам, я узнала, что не имею права быть Вы понимаете, я не имею права даже на имя. Я никто. В ту же ночь я убежала, добралась до Атланты и там нашла работу я, назвалась Розой Честер. И С тех пор сама зарабатываю себе средства на жизнь. Теперь вы знаете, почему я не могу выйти замуж за Ральфа и никогда не смогу объяснить ему этой причины. Лучше всякой симпатии Полезнее, сожалений, оказалось пренебрежительное отношение отца Эбрама к Егорию. "Дорогая девочка, и это все?» — спросил он. "Стыдно. Я думаю, что есть какое-нибудь серьезное препятствие. Если этот прекрасный молодой человек настоящий мужчина, ему не будет никакого дела до вашего родословного древа. Поверьте моему слову, дорогая мисс Роза, что ему важны только вы сами". Расскажите ему все откровенно, так же, как вы рассказали мне, и я ручаюсь, что он посмеется над вашей историей и станет вас вдвое больше уважать. Я никогда не скажу ему, ответила мисс Честер печально. Я никогда не стану женой ни его, ни другого. Я не имею права. Тут они оба увидели длинную тень, которая, качаясь, двигалась по освещённой солнцем дороге. Рядом с ней колебалась более короткая тень, и две странные фигуры приблизились к церкви. Длинной тенью оказалась мисс Фэба Сэмерс, органистка, которая шла в церковь упражняться. Более короткая тень принадлежала 12-летнему мальчугану Томми Тигу. Сегодня была его очередь накачивать орган, и его босые ножки с гордостью поднимали пыль по дороге. Мисс Фэба В ситцевом платье с цветочками сирени, с аккуратными локонами над обоими ушами, низко поклонилась отцу Эбраму и церемонно тряхнула локонами в направлении мисс Честер. Затем она со своим помощником вскарабкалась по крутой лесенке наверх каргану. Внизу, в сгущавшемся мраке, сидели мисс Честер и отец Эбром. Они молчали. Казалось, каждый был занят своими воспоминаниями. Мисс Честер сидела, подперев голову рукой и устремив глаза вдаль. отец Эбром стоял у следующей скамьи и в раздумье глядел через дверь на дорогу и на разрушающийся коттедж. И вдруг вся картина преобразилась и перенесла его почти на 20 лет назад. Пока Томи накачивал воздух, мисс Феба нажала низкую басовую ноту на органе и задержала ее, желая узнать количество содержащегося в инструменте воздуха. Церковь для отца Эбрама перестала существовать. Глубокая гулкая вибрация, потрясавшая маленькое деревянное строение, была не звук органа, а гул мельничных колес. Он был уверен, что это вертится старое водяное колесо, и что он сам снова мельник, веселый мельник на старой горной мельнице. Вот наступил вечер. Сейчас через дорогу прибежит Аглая с развивающимися волосами и позовет его ужинать. Глаза отца Эбрама были устремлены на сломанную дверь коттеджа, а затем случилось другое чудо. На галереи наверху длинными рядами были сложены мешки с мукой. Может быть, в одном из них побывала мышь, но как бы то ни было, от сотрясения, вызванного низкой нотой органа, сквозь щели пола галереи струей потекла мука и засыпала отца Эбрама белой пылью с головы до ног. Тут старый мельник вышел в боковой предел, замахал руками и запел песню старого мельника. Фоньорна скрипит, мука вниз летит, а мельник весь белый смеется». И вот тут-то случилась следующая часть чуда. Мисс Честер сидел на скамье, подавшись вперед, бледная, как мука уставший, широко раскрытыми глазами на отца Эбрама. когда он начал петь. Она протянула к нему руки. Губы ее зашевелились, и она позвала его, как во сне. Папа, отнеси Дэнс домой. Мисс Феба отпустила басовую ноту органа, но ее дело было сделано. Нота, которую она взяла, пробила двери замкнувшейся памяти, и отец Эбрам схватил в объятие свою потерянную Аглаю. Когда вы будете в Леклендсе, вам расскажут эту историю подробней. Вам поведают, как впоследствии были найдены следы и как история дочери мельника стала известной, начиная с того момента, когда кочующие цыгане, привлеченные ее детской прелестью, в сентябрьский день украли Аглаю. Но подождите, пока вы не усядете с комфортабельно затененным портиком Орлиного дома. Там вы сможете услышать эту историю столько раз, сколько пожелаете. Нам же лучше закончить этот рассказ, пока еще мягко дрожит басовая нота мисфебы. все таки по-моему, самое лучшее случилось, когда отец Эбром и дочь его в сумерках возвращались вместе в орлиный дом, возвращались слишком счастливые, чтобы разговаривать. Отец Сказала она немного застенчиво и неуверенно: "А у вас много денег?" "Много", сказал мельник. "Это зависит от того, сколько тебе нужно. Денег достаточно, если только ты не захочешь купить луну или еще что-нибудь в этом роде. Это будет очень дорого стоить", спросила она, всегда тщательно рассчитывающая каждый цент, послать телеграмму в Атланту. "А" сказал отец Эбрам с легким вздохом: "Понимаю. Ты хочешь вызвать сюда Ральфа?" Аглая посмотрела на него снежной улыбкой. "Я хочу попросить его подождать", сказала она. "Я только что нашла отца и некоторое время хочу остаться с ним вдвоём. Что ему придется подождать?"